Глава 49. Неизбежное будущее. Я была невероятно признательна владыке Хрона и великой богине Зестери за помощь в снятии проклятия. Поэтому по возвращении тут же их поблагодарила. После чего мы с Эй оставили Селасный мир внутренних богов. Открыв дверь зала без времени, мы шли по коридору третьего этажа, когда я заметила, что из окон льётся яркий свет звёзд. Уже поздно. На Экслоль отправимся завтра. Так, то... у меня накопилось так много слов, которые я хотела сказать, но в итоге ни одно из них так и не сорвалось с моих уст. А с этим временем уже ушёл, отправившись в палату призыва. Я хотела побыть с ним немного подольше. Итак, я снова осталась в одиночестве. Поэтому заглянула в комнату Карии, чтобы поделиться с ключешемся и рассказать, что теперь я в безопасности. Затем я покинула сетилище и зашагала в сторону кафе Целсея. Тоcse остальные сидели за столом. Увидев меня, Джон Дэй и Кирика тут же подбежали. Ох, Листа! Богиня, ты жива? Мисс Листа, я так счастлива. Мне жаль, что заставила вас беспокоиться. Сейчас со мной всё насё в порядке. Кирика заключила меня в крепкие объятия. Джон Дэй рядом спросил: "Кстати, а где герой? Он вернулся в палаты призыва?" Завтра мы возвращаемся на Ксфолию. Но ведь мистеру Серии и мисс Листце лучше отдохнуть. А, ничего страшного. Вообще-то мы должны были покинуть Боже царство уже давно, так что и за меня наше отбытие немного задержалось. Целсей принёс мне чашку кофе и кусочек торта. После короткого разговора с Богом я наконец вернулась в свою комнату. Рухнув на кровать, я закрыла глаза. Тело казалось мне как никогда тяжёлым. А разум после последних событий был так истощён, что у меня не осталось никаких сил. Наверное, Сэй тоже устал. Всё-таки он мне помог, несмотря на болезненные воспоминания о прошлом, которые ему пришлось снова пережить. Сэй всегда был абсолютно нечитаемым человеком, и я никогда не понимала, о чём он думает. Тем не менее, сегодня я увидела другую его сторону. Несмотря на своё поведение, он оставался таким же ранимым, таким же уязвимым, как и все мы. Пусть наружон выглядел бесстрастным и спокойным, я чувствовала, что внутри он страдает не меньше. Вот почему он тогда упал. Пока мне не рассказала Кирика, я не замечала его усталости. Мне стало стыдно, что я как богиня должна была его поддерживать и помогать. Не понимала его, в отличие от Кирики. Машина, что познакомилась с ним только недавно, и уже, казалось, знала о сые лучше меня. И я поклялась себе, что отныне стану уделять больше времени чувствам и здоровью в сые. И, кстати, Владик не месил, ведь так и остался дедулей. Ладно, кому какая разница? Ранн или поздно он всё равно вернётся к прежнему облику. С этими мыслями я медленно погрузилась в сон. Неожиданно я оказалась одна в огромном тёмном пространстве. Чего? Я ведь только что была в своей комнате. Очередной сон? И я огляделась. Мой взгляд вдруг наткнулся на что-то смутную фигуру, и я испуганно сглотнула. Это же не церемоник, да? Проклять ведь полностью исчезло. Внимательно присмотревшись к силуэту, я увидела, что он был укутан в жуткую чёрную мантию, того же цвета, что и мрак вокруг. Аура незнакомца отличалась от ауры церемоник, а по внешности он ничем её не напоминал. Приятно с тобой познакомиться, богиня листарта, раздался загадочный голос. Сомнений нет. Хриплый и тихий Он явно принадлежал женщине. Лицо сокрыто глубоким капюшоном, я разглядеть не смогла. Однако тебе удалось совершить нечто воистину невероятное. Ты избежала эффекта кровавой истерии. Я была уверена, что никто не сможет тебя спасти, но вот, пожалуйста, ты стоишь здесь передо мной. Что ж, ничего не поделаешь. Жалост, ты спасла свою жизнь, отправившись в прошлое. А словно женщина позвоночник будто сковала льдом. Она знала обо всём, что со мной случилось. Но как? Кто ты? Ах, и нет нажды бояться. И я несила любить ни бога, ни героя. Я лишь немощное существо, чьи способности могут исказить пути судьбы. Впрочем, я верю, что когда-нибудь эта сила придаст вселенной её истинную форму. Сухо рассмеявшись, та интринный незнакомка развернулась. Подожди. Я бросилась было за ней, но внезапно разразился ураганный ветер. Мешай мне идти дальше. Женщина, догадываясь, что я пытаюсь её преследовать, скинула с плеч мантию, покрывавшую всё её тело. Чёрный, белый, красный, синий, золотой. В её волосах смешались самые разнообразные цвета, а за спиной с невероятным порывом воздуха раскрылись чёрные крылья. В тот самый момент в моём разуме вспыхнуло имя. что я не расслышала на эксфолии. Пестрые волосый злой бог. Дьявольское существо перед духом остановилось. Не оборачиваясь, оно сказала: "Призванный тобой герой обладает огромным талантом, и его сила невероятна, расчётливость нельзя недооценивать. Но несмотря на всё, Редженсея вновь потеряет близкого человека. Это вовсе не пророчество, это неизбежное будущее. О чём ты говоришь?" Пока я пыталась понять это слово, дьявольское существо, исчезнувшее в логове тьмы. Я открыла глаза. Комнату слабо освещал тусклый свет лампы, а за окном всё ещё сверкало звёздами позднее ночное небо. Это был обычный сон? Нет, ошибки быть не может. Пестря волосы злой Бог проник в мои сновидения точно так же, как это делало когда-то церемоник. Но как нечто подобное вообще произошло? Всё-таки я ещё была в Божьем царстве. Пока я пыталась собрать мысли в кучку, я вдруг заметила, что тело стало тяжелее, чем обычно. И я ощущала, что под одеялом мой живот будто немного раздулся. Что за? Я скинула с себя одеяло, а затем окровавленное лицо женщины с выдавленными глазами и сломанным носом. Церемоник повисла на моём теле. "Я, ты не мертва, ты не мертва, ты не мертва, ты не мертва, ты не мертва". Тело церемоник изрыгающе слова проклятия, казалось, прозрачным. Через него я могла различить силу этого предмета с другой стороны. Она, она стала призраком. Церемоник, что должна была умирить, возродилась в форме духа? Как такое вообще возможно? Не может быть. Хотя с другой стороны, мне в голову пришла одна логичная идея. Именно дело все этого дьявольского существа. Выходит, оно действительно являлось пестроволосым злым богом, жившим сейчас на экзофолии. Призрачная фигура церемоник раскрыла беззубый рот. Если я проникну в то я тело, кровавая истерия будет остановлена. Каа! Рука церемоника обратилась в дым и тот стремился к моему рту. И я пыталась закрыть его ладонью, но он прошёл через кожу и подобрался к губам. Нет, только не снова. Я не знала, что делать с врагом духом. Надежда меня почти покинула. Уничтожение, метод четвёртый, астральный разрыв. Знакомый голос эхом прозвенел в моей комнате. В ту же секунду тело церемоник сковало магической цепью. Сыя, даже несмотря на то, что мы вернулись в прошлое, чтобы избежать проклятия, задействовав силы богини времени, я догадывался, что церемоник может появиться вновь. Невероятно. Как ожидалась от Сеи. Стоп. Откуда вышел его голос? Сколько бы я ни глядела по сторонам, его не было видно. Преследив взглядом зацепью, я поняла, что он идёт из-под кровати. Через несколько секунд оттуда выполз сам Сея. А, ты что там вообще забыл? Я скрыл дыхание и спрятался под кроватью, чтобы посмотреть, случится с тобой что-нибудь во сне или нет. Ты что? Какая-то городская легенда? Примечание переводчика. Имеются ли до различных видов современных мифов, вроде крокодилов в канализации, бомо и тому подобное. Внутри меня бурлила смесь разных чувств: от жути и испуга до радости и благодарности. Что за странные эмоции? Наблюдая за скованной церемонией, Сэй заговорил: "Хм, эта штука напоминает чем-то крест Танатоса, бога смерти, с которым мы столкнулись ещё на Гибранде. А с другой стороны, Именно силой злого божества церемоник превратился в призрака. Поэтому гделу пришёлся астральный разрыв, действующий на призрачных существ. Все анализировал ситуацию, когда церемоник начал двигаться. Ааа! <зовет odd noise> ревущий голос императрицы больно ударил по ушам, а затем в моей комнате появились десятки гнилых рук. Нет, целая сотня. <зовет> Что вообще происходит? А руки стали хвататься за цепь, запечатавшую церемоник. Они пытались размотать её и разбить на осколки. Невероятно, они сломали астральный разрыв. Помещение наполнилось похожими на змеи ползущими руками. Хуже того, церемоник выбрался с цепи и продолжал меня преследовать. Обить, обить, обить, обить, обить, обить, обить. Судя по всему, призрак стал намного сильнее. Моя комната полностью погрузилась в проклятие церемоник. Что же нам делать? И я вернулась к Се, единственному своему источнику спасения среди этого кошмара на его. Он с обычным спокойствием сказал: "До недавнего времени существование церемоник было полностью стёрто. Только проклятие оставалось на троне там. Тем не менее, после того, как мы развеяли проклятие, злобы воспользовался своей силой, чтобы превратить злобый церемоник в призрака. Пока она существует только благодаря злому богу, проблем никаких нет. В каком месте У нас не от этой штукой проблем. Перед тем, как спрятаться за твоей кроватью, я установил шесть камней вокруг комнаты. У меня также остались волосы Церемоник, и я 3 часа исполнял танец меча в радиусе 500 м от места, в которой, как предполагалось, скрывалась Церемоник. Это да не может быть. Сейд достал патинированный меч из ножен. Он сиял намного ярче, чем обычно, словно металл сам излучал свет. Священная гексаграмма. Активация. Комнату затопило светом, отчего бесчисленные жуткие роки, ползущие повсюду, мгновенно испарились, словно их смыло одной невероятно мощной волной. Тайна, которую доверила Сэй верховная бакини Зестера для победы над Гранд Леоном. Поверить не могу, что Сэй воспользовался ей в такой момент. Призрачное тело церемоник тоже распалось, затронутое волной света. Однако она не исчезла. Похоже на нежить, сышанной плотью с скелетом, она не прекращала меня преследовать. Убить, убить, убить, убить, убить, убить. Нет. Она словнона одержима. Что за кошмарное зрелище? Я задрожал от страха. Но цереманик снова обвили новые цепи. Они сковали её ноги, затем туловище и в итоге сомкнулись на шее. Цепи уничтожения сходили не только от рук сыи, но и от полностью ан моей комнаты. Сей бросил на церемоник ледяной зор. Астральный разрыв. Астральный разрыв. Астральный разрыв. Астральный разрыв. Астральный разрыв. Астральный разрыв. Астральный разрыв. Боги, он стал без остановки бормотать одно и то же, как призрачный церемоник. Голова привидения скрылась за железными звеньями. Цепи не просто обволакивали её тело, они же распространялись дальше, окутывая её в кокон, словно паутина. От церемоник снаружи ничего не осталось. Затем сорвал цепь, шедшую у неё с руки, и с сжимающимся звуком металлический кокон сомкнулся, выплеснув в облако чёрного тумана. Цепь уничтожения испарилась. Призрака церемоник в комнате не осталось. Ты ты победил по-настоящему? Да, скорее всего. Почувствовав резкую слабость, я сползла на пол. Только через время мне наконец удалось восстановить дыхание. И я с трудом размкнула губы. Ох, знаешь, ты меня правда удивил. Твой на гексограмма. Я и забыла, что у тебя остался этот навык. Не получилось использовать его против Гранд Леона. Зато я всегда могу вывести строй любого другого врага. Кроме того, это пока самый эффективный способ отключить защиту Злого бока. И я никогда не думала отказываться от этого навыка. Вот оно как. А волосы ты Котят этот стал волосоцеремоник. Когда мы с тобой отправились на эксфолию, убедиться в её смерти. А, значит, ты ещё тогда планировала использовать гексограмму. А обычная предосторожность. Продолжая со мной разговаривать, Сэй смотрел на место, где только что был церемоник. Похоже, проблема решена. Однако я лучше ещё некоторое время буду наблюдать за твоими передвижениями. Слова Сэй не выходили у меня из головы. То есть ты теперь всегда будешь со мной, даже ночью? Пронзительный взгляд Цея перешёл на меня. Понятно. Теперь ты в полном порядке. Так что я убеждён, что церемоник погибла окончательно. Чего? Ты же секунду назад говорил совсем другое. Да ладно, побудь хотя бы ещё немного таким осторожным. Э, захлопнись, слишком шумно. И иди в кровать. Ух. Он влепил мне по лицу подушкой. Сдёрнув её с его лица, я хотела было возмущённо закричать, а потом заметила, что Сэй уже открыл дверь и вышел из комнаты. Ой, подожди! Но Сэй не обернулся, без остановки шагая по коридору. И я осталась одна. Как же так? Я ведь всего лишь хотела должным образом его поблагодарить, но в итоге он ударил меня подушкой, и все чувства смешались. Когда Сэй меня оставил, и я села на кровать, перекручивая в голове бой с церемоник. Наложенное на меня проклятие было таким сильным, что даже верховный богиня Зестер не знала, как мне помочь. Но Сэй специально вернулся в прошлое, чтобы обмынуть церемоник и снять проклятие. Тем не менее, злая императрица была так велика, что с помощью злого бога она возродилась призраком и снова на меня напала. И всё же Сэй предугадал её действия, и благодаря гексограмме уничтожил врага навсегда. Несомненно, он был великим героем, о череде чудес, которые совершился это время, и я искренне восхищалась. А затем, Но несмотря на всё, Рюджинсаи вновь, потеряй близкого человека, это вовсе не пророчество, это неизбежное будущее. Принеслись в моей голове слова зловобока. Нет смысла сомневаться. Её предупреждение касалось именно меня. Злые бы хотелось сказать, что моя жизнь прервётся прежде, чем мы спасём Эксло. Понятно. Всё-таки моя судьба схожа с судьбой принцессы Тианы. Ужасная судьбой, разрушенной в руками владыки демонов. И я сжала пальцы в кулак. Что за бред? Какой же неизбежное будущее? Всея обязательно меня спасёт. И кроме того, как она смеет принимать меня за дуру? И я богиня в конце концов. Даже если умру пытаясь спасти их с фолио, я не стану ни о чём сожалеть. Все помогал мне бесчисленное количество раз. С этими мыслями мне удалось взять себя в руки и успокоиться, и оптимизм вновь укрепился в сердце. В то время я правда думала, что мы совсем справимся. В то время я даже не догадывалась, что вскоре с нами случится нечто настолько ужасное, что превзойдёт моё воображение. Конец четвёртого тома. читал трилит